Глава пятая, в которой я, наконец, вижу того, кому искренне рад. Пожалуй, если бы я встретил в данном месте в данное время какого-нибудь Санта-Клауса, степень моего удивления была бы значительно меньше, при том, что он дворит так-то апрель месяц. Но мадам Жульет... Это особо могла казаться в Берлине спустя неделю после нашего с ней ночного приключения. Будем называть это так. Лишь по одной причине — волшебство. И что-то подсказывает именно к этому волшебству, приложило руку очень даже конкретное министерство волшебных дел. Но самое главное, такие чудеса мне точно не понраву. От таких чудес ничего хорошего я не жду. Опыт, знаете ли, недолгий опыт пребывания среди чекистов. Да, мы не успели поговорить с хозяйкой борделя о ее роли в той истории, которая произошла в Хельсинки. Вернее, она достаточно четко обозначила сама эту роль. К разговорам не располагали обстоятельства и настроение доброй феи. Так понимаю, липовая француженка работает на советскую разведку, но вот детали... Детали остались неизвестными, на это очень важный момент. Я, конечно, ужасно благодарен, мадам Жульет, за ее вмешательство. Не долбаня на акулсари по голове, черт его знает, чем закончилось бы мое пребывание в Финляндии. Однако при всем этом я в данном случае очень верю в старую поговорку. Дьявол в деталях. Вот уж действительно так и есть. Совершенно непонятно, от кого именно дамочка получила распоряжение приглядывать за мной. На эту тему она ведь ни слова не сказала. Мои выводы основываются лишь на собственных умозаключениях. А еще очень хорошо помню ее слова. Хозяйки борделя велено наблюдать, но не вмешиваться. Один раз она уже приняла прямое непосредственное участие в моей судьбе. А теперь что? Совпадение? Вот даже не смешно, честное слово. Значит, мадам Жюльет вышла из тени, не в том смысле, конечно, что во всеуслышание заявила. Добрый вечер, буду кратко, я советская разведчица. Естественно, не об этом речь, однако ее пассивное наблюдение внезапно трансформировалось в активное участие. Ибо я уверен, на сто процентов путешествие в Берлин связано с моей персоной. «Мадам жует Какая потрясающая неожиданность!» Громко высказался я, затем шагнул блондинке навстречу. Естественно, в присутствии Марты вопросов хрен задашь. Все, что мне оставалось, изобразить радость и удивление. Впрочем, со вторым точно не пришлось напрягаться. Я действительно был удивлен, чертовски удивлен. А вот насчет радости... Честно говоря, есть ощущение, что в любых вопросах, касающихся чекистов, Стабильность всяко лучше перемен. Поэтому радости я точно не испытал. Скорее наоборот. Сиди теперь, думай, зачем француженку отправили за мной следом. Для перестраховки, для контроля. Шипков вполне мог прикинуть, что о Клячине мне уже известно, как отреагирую в вопрос. Может, Панасыч решил сработать на опережение? Подумал, что перебдеть в данном случае лучше, чем не добдеть. Вдруг я на фоне воскрешения Клячина начну глупости творить. Тогда задача мадам остается неизменной — приглядывать за столь важным для разведки товарищем — за мной. Ох, Алексей, это действительно потрясающая встреча. Блондинка всплеснула одной рукой и весело рассмеялась. Вторая рука у нее была занята собакой. Это еще одна неожиданность. Не то чтобы меня удивляли собаки как явление. Однако при наших прошлых встречах никакая живность нигде не фигурировала. Да и в моих воспоминаниях слишком яркой была картина. Начиная подворотня, блондинка отбрасывает камень, которым только чуть-чуть не угробила полковника в отставке, а потом мы с ней дружно тащим бесчувственное тело куусари в уголок. В тот момент мадам Жульетт перешла для меня из категории «красивая женщина» в совсем другую категорию. Боевой товарищ, надежный. Относительно. Партнер, коллега по оружию. И тут мопс. Мопс с розовым бантом на шее. Просто мой мозг теперь категорически отказывался воспринимать мадам Жульет как особо способную завести мопса. Волкодава — это да, добермана на худой случай, овчарку. Но вот маленькое глазастое убожество. А вы как здесь оказались? Я улыбнулся во все тридцать два зуба, демонстрируя восторг. Представляете, доктор сказал, что у Луи осталось совсем недолго. Возраст. Я подумал, он непременно должен увидеть родину. Мадам Жульет говорила со мной на французском, не знаю почему, либо специально для поддержания легенды, либо чтобы Марта не могла нас понять. «Луи?» — я покрутил головой, пытаясь отыскать взглядом неизвестного спутника-блондинки. «Что еще за Луи? Тоже какой-нибудь чекист под прикрытием?» «О, прелесть, Луи! Ему очень идет!» — раздался рядом голос фрау Марты. Ей, видимо, за эти пару минут стало тоскливо, она вынырнула из моей спины, шагнула к француженке, а затем потрепала Мопса, грустно висевшего на руке блондинки. Я, конечно, слегка прибалдел. То есть Луи, которому устроили поездку в Берлин, эта собака, потрясающая. Но еще больше меня напряг тот факт, что фрау Марта прекрасно просто идеально говорила по-французски. Черт, на самом деле, получается, я должен быть благодарен Мопсу. Только собрался спросить хозяйку борделя, какого дьявола она забыла в Берлине. Думал, немка не поймет, если мы беседуем на другом языке, а значит, можно в двух словах попытаться выяснить ситуацию. Хорошо, не успел ляпнуть ничего лишнего. «Да, согласна с вами. Мой Луи удивительная прелесть», — восторженно согласилась блондинка. «Алексей, ну чего же вы стоите? Представьте нас». Следующие минут пять мы дружно знакомились, обменивались любезностями, и теребили мопса. Вернее, мопса теребили конкретно Марта и Жульет. Я просто тактично стоял рядышком, ограничившись тем, что назвал дамам имена друг друга. Бедолага, мопс, мне кажется, был уже согласен скончаться, не увидев Берлин. Слишком уж несчастный выглядела пьесье Морта. Я его понимаю, мало кому по душе, когда тебя трясут, лапают, забрыли и сюсюкают. С горем пополам мне удалось разлучить фрау Марту, Жульетты Мопса. Такое чувство, будто немка напряж забыл, для чего мы вообще пришли в ресторан. «Нужно будет непременно встретиться. Я здесь остановилась в 238-м — сообщила напоследок француженка и упорхнула с Мопсом под мышкой в сторону выхода. «Да, непременно встретимся», — бросил я ей вслед. «Какая приятная особа», — с улыбкой заметила фрау Марта. «Ага, необыкновенно приятная». Поддакнул я, про себя подумал, как бы эта приятная особа не начала мешаться мне под ногами. Честно говоря, начинаю чувствовать себя, как небезызвестное дитя из пословицы, за которым семь нянек приглядывают. А потом бедолага одного глаза не досчитался. Многовато становится вокруг меня людей. Эскриеки, Клячин, Мадам Жульет. Я еще толком ничего не начал делать, а уже целая толпа тирается. Это при том... Что вообще-то я секретный агент-разведчик. Не припомню, чтобы за Штирлицем группа особо активных помощников бегала. Не успели мы с фрау Мартой сделать несколько шагов в сторону входа в зал ресторана, как мое внимание привлекла знакомая физиономия. Я заметил возле стойки администрации Эскариеки. Он выглядел точь-в-точь, -точь, как мопс-француженки. Такое же грустное лицо, такой же тоскливый вид и отвисшая нижняя губа. Причем смотрел господин полковник своим этим тоскливым взглядом в сторону, куда упорхнула мадам Жюлиет. Меня и Марту он демонстративно игнорировал, наверное, решил, что немке достаточно на сегодня новых знакомств. Да и вообще будет выглядеть достаточно странно, если за один вечер объявится слишком большое количество моих приятелей. Тем более впереди еще предстояла встреча с Чеховой. Я, соответственно, тоже сделал вид, что не заметил Эска, скользнув по нему невидящим взглядом. А затем галантно посторонился, пропуская фрау Марту вперед. Нас встретили, проводили к столику. Я первым делом, пока официант слушал заказ моей спутницы, просканировал взглядом зал. Ничего не понимаю, Чехова отсутствовала. Ее подруги Эми Геринг тоже нигде не было видно. Я уже не скрываясь, покрутил головой по сторонам. «Что такое, Алексей?» С улыбкой поинтересовалась Марта. Честно говоря, меня ее улыбка слегка начала раздражать, просто с момента, как я назвал свою фамилию. Она все время радуется, вот хоть убей, но мне в этом мерещится какая-то наигранность. Кто ж ты такая, добрая женщина? Почему я не верю тебе ни на грош? Вы были правы, восхитительное место, сообщил я Марте и тоже улыбнулся. Ну что ж, если это такая игра, буду следовать ее правилам. По крайней мере, пока не пойму, в чем подвох. Ну и, конечно, не мог же я сказать немке, что, по моим сведениям, тут должны быть две конкретные женщины. А нет ни одной из них. Фото Эми Геринг я изучил хорошо, и как она выглядит, прекрасно знал. Среди многочисленных посетителей ресторана ее не наблюдалось, это точно. Ну и, естественно, Чехову я бы заметил. Однако Ольги тоже не было. Видимо, что-то пошло не так. Я попросил фрау Марту сделать заказ за меня, сославшись на то, что она местную кухню знает лучше. Вино тоже выбрала немка. Мне вообще было все равно, что есть и что пить, потому как по-хорошему не хотелось ни первого, ни второго. Как-то все не так, вот что скажу. Все идет не так, не туда и не в том ритме. Из секретной школы я уезжал, имея в голове одну картинку, а сейчас эта картинка полностью рассыпалась. Зато понавылазило куча дополнительных факторов, ранее не учитывавшихся. Дело в том, что за время, которое прошло в напряженной подготовке к отъезду, за те недели, которые я провел в постоянном контакте с Шипко, у меня сформировалась четкая и твердая мысль. Он никогда ничего не делает просто так, он никогда не полагается на случайности, он гораздо продуманнее, чем кажется. И это при том, что дурака в Панасовиче я никогда не видел. Я всегда высоко оценивал его умственные способности. Но Шибко не просто умен, Шибко хитер, поэтому-то, что мне сейчас кажется неожиданным и неправильным, на самом деле могло быть им просчитано с самого начала. А значит, все, о чем со мной говорил товарищ старший сержант госбезопасности, лишь верхушка айсберга. И тут возникает логичный вопрос. Почему бы сразу не дать всю информацию? Ответ напрашивается сам собой потому что Шибко знал, что, скорее всего, мне не очень сильно понравится будущая миссия, если я узнаю о ней больше, чем было сказано, если я узнаю правду. Представляешь, Альфред никогда не любил подобные места, считал их буржуазными. Голос фрау Марты с трудом пробился сквозь мои напряженные мысли. Я немного увлекся логическими выкладками, которые пытался распихать по полочкам в своей голове а потому начало ее фразы банально прослушал, хорошо хоть включился вовремя. «Буржуазными?» — я с удивлением обвел взглядом зал ресторана. Только на этот раз оценивал антураж заведения, лучше бы не делал этого честное слово. В трех местах в виде специальной драпировки висели тканевые полотнища с изображенной на них свастикой. Меня чуть не перекосило, видимо, неприятие символики фашизма сидит в моем сознании крепко. На стенах не было картин или других свойственных подобным местам украшений. Нигде не наблюдалось позолоты, свечей или еще какой-нибудь мишуры, характерной буржуйскому стилю. Я не знаю, конечно, в чем прикол, что было первым, курица или яйцо. Это фашисты полюбили Кайзерхов за столь откровенную симпатию к правящей партии. Или Кайзерхов полюбил фашистов и быстренько натыкал в интерьер чертовой символики. Но при виде ее внутри возникло мерзкое ощущение тошноты. Надо как-то привыкнуть. Мне с этим придется теперь жить. — Хм, что за новости? Я всегда считал это место приличным. Посмотри, что делается. Взгляд фрау Марты, устремленный мне за спину, внезапно стал недовольным. Она смотрела на вход в ресторан, к которому сидела лицом, и то, что там происходило, немку явно не устраивало я обернулся дабы понять причину ее недовольства и завис пялись на молодого парня со скрипичным футляром в руке он пытался пройти внутрь, но один из официантов упорно подталкивал его в обратную сторону. скажу честно больших усилий мне стоило сохранить невозмутимое выражение лица, потому что это был не просто какой то левый парень это был бернес.